Как же прекрасно она издана. На страничках одна-две строки и пустые места для фотографий, для записи наиболее важных событий в жизни ребенка, имя малыша, его родителей, в том числе и нареченных, год рождения, месяц, день, даже час. Когда впервые улыбнулся, когда самостоятельно пошел когда получил первую пятерку. Казалось бы, зачем она, книжечка? Ну, поговорите с недавними молодоженами. Как же привлекает она их внимание? Свадьба и наречение имени, день совершеннолетия и вручение комсомольского билета, посвящение в рабочие и студенты, день первой зарплаты, проводы в армию. События эти сопровождают каждого из нас, а потому требуют красочного обряда. Но в последнее время, помимо обрядов, возникли и новые традиции, новые праздники, массовые, раздольные, позволяющие выше поднять престиж семьянина. Возникли и сразу же стали составной частью жизни Многих городов, семья идет, семье дорогу. Вот уже 12 лет подряд праздник этот широко и торжественно отмечают жители Кропоткина, маленького промышленного городка на Кубани. Традиционный общегородской день советской семьи. Вернее, два дня. Вторые — суббота и воскресенье сентября. «Пусть пока еще не входишь в список дат календаря, все равно ты к нам приходишь в середине сентября», — поют дети на улицах Кропоткина. Массовость — вот, пожалуй, главная черта Кропоткинского торжества. Каждый чувствует сопричастность к нему, потому что буквально каждый готовил его, вносил свою лепту. А это уже вдвойне радостно, вдвойне приятно. Ты не сторонний наблюдатель. К празднику готовились все предприятия города. Потом, при подведении итогов, оргкомитет определит победителя. Искали по городу лучшие семьи, И это было необыкновенно трудно, потому что таких семей оказалось много, и не хотелось кого-нибудь обидеть, обойти вниманием. Красили фасады домов и пололи клумбы, мастили дороги и украшали балконы, готовили карнавальные номера, возводили корчмы, терема, развешивали воздушные шары. И все, конечно, бесплатно, не считаясь ни с силами, ни со временем. А эти бесчисленные ленточки и бантики у девочек, эти складки на брюках, воротнички, отглаженные руками мамы бабушек. Так кто же, скажите, принимал участие в подготовке праздника? Каждый третий житель? Каждый второй? Нет, просто... Каждый. За одну ночь площадь имени 60-летия Октября и улица Красная оделись в яркий наряд. У ступени Дворца культуры железнодорожников импровизированные трибуна, флаги, лозунги, транспаранты, крепкая семья, крепкая держава. Много раз повторяются эти слова. В 18 часов звуки фанфар возвещают о торжественном открытии праздника. На почетное место приглашаются супруги, прожившие вместе 15 лет, 25-50. Они идут по площади, по живому коридору, образованному пионерами. Идут, смущенные всеобщим вниманием. под звуки оркестра, под аплодисменты тысяч людей, собравшихся здесь, а ведущий тем временем рассказывает их биографию, сообщает, сколько выросло в семье детей, внуков.